Глава 10. Национальный университет магии был основан на месте старого гарнизона Нерима. На первый взгляд эта земля начала пустовать уже после того, как при увеличении гарнизона Асака тот поглотил гарнизон Нерима. Однако утверждение плана строительства университета тоже сыграло свою роль в объединении гарнизонов. Во время строительства университет магии наладил тесную связь с военными. По меньшей мере 40% выпускников университета выбирали карьеру военных, или связанные с ними профессии. У многих было чувство, что в этом есть что-то неправильное, но обществу нужны волшебники. Как только все это поняли, чувство неправильности исчезло. Именно поэтому можно было бы подумать, что атмосфера в университете такая же дисциплинированная и жестокая, как в военной академии, но это было не так. Например, ученики сами выбирали себе одежду, разрешалось надевать даже обычный повседневный наряд, пока он не противоречил общественным нормам. Все предупреждения были устными, Чувство свободы здесь было еще сильнее, чем в старшей школе. Так себя чувствовала моими последние полмесяца. Кстати, сегодня Майюми надела мягкое цельное на платье, которое оставляло плечи открытыми, и свитер с рукавами. Свитер был связан тонкими нитями и оставлял большие отверстия, а платье опускалось до колен, кружева опускались еще лишь на 15 мм, чего было достаточно, чтобы увидеть ее колени, выглядывающие из тонких чулок. В старшей школе такая одежда была запрещена, но здесь ни студенты, ни преподаватели не смели смотреть на нее неодобрительно. На самом деле ее пригласили в столовую, и ее попросил прийти туда студент, который тоже являлся новичком в университете магии. Впрочем, было ясно, что в нем нет даже намека на волнение или неловкость. Дзимон кун прости за ожидание», — заговорила Майюми, и тут же к ее столу обратилось множество взглядов. В университете магии все знали о фамилии Дзимонзи, хотя многие не знали его лично. На лицах наблюдателей было написано «Так это и есть Дзюмонзи». «Не беспокойся, я сам пришел пять минут назад». Он не просто пришел, он находился здесь почти пять минут. моими улыбнулась в ответ на эти слова, которые очень подходили Кацта. «Приношу извинения за вызов, сам! сказал Кацта, приковав тем самым к ним еще больше взглядов. Благоразумные студенты, не повернувшие голову на фамилию Дзюмонзи, просто не могли проигнорировать Саигусу. Они ведь не монахи, которые отреклись от внешнего мира. Почти все студенты, вне зависимости от пола, знали, что в этом году Майами поступила в Университет Магии. Впрочем, и так было ясно, что парни проявили к ней интерес намного сильнее. Майами села напротив, проигнорировав множество взглядов, как будто это было абсолютно естественно. «Не обращай внимания. Дюмон Зикун, ты ведь не из тех, кто будет вызывать меня по пустякам?» Чуть посмеялась Майами поймав взгляд Кацта. К тому же в такое популярное место. Майюми знала о слухах, в которых она является одной из потенциальных кандидаток в жены для Кацта, на первый взгляд их отношения были полной противоположностью ожиданиям людей. По правде, люди, знающие о мире волшебников достаточно много, считали эти слухи нелепыми. Но на самом деле семьи Саигуса и Дземанзи обсуждали это дело. Сейчас, если говорить о вероятном партнере, была семья Ицува и 20-летний глава дома, которым, казалось нравилась эта идея. Оставим в стороне семью Дзимонь за некоторое время, у семьи Саегуса не было планов по созданию реального союза между Майоми и Кацта, но слухи были правдивыми в определении «кандидат». Озорной намёк Майоми о популярном месте означал, что они раздувают слухи. Конечно, Майоми шутила, но если ее спросят, ей будет трудно отрицать, что она никогда о таком не думала. Как только становишься потенциальным кандидатом для свадьбы, становится трудно оставаться просто друзьями, даже если этот человек на втором месте в списке. Полагаю, это намного лучше, чем специально идти туда, куда никто не ходит. Этот ответ можно было поначалу принять за джентльменский, но на самом деле Кацто просто не понял шутку Майюми, тем самым заставив ее думать, что только ее это заботит. Кацто был в обычном костюме, без галстука и других модных аксессуаров, поэтому можно было с первого взгляда сказать, что эта мысль никогда не посещала его разум. Все еще думая о таких мирных вещах, Она заметила новостную статью Парящую на ладу не Раздражающая тема. На экране планшета была электронная газета, заголовки которые гласили «Правда о военных волшебниках». JSDF использует молодежь в качестве оружия. В JSDF преобладают волшебники и «Леготы для офицеров-волшебников». Одни радикально настроенные журналисты обвиняли JSDF в том, что те используют волшебников, а иные в том, что те покрывают волшебников но в одном все были одинаковы, они порицали отношения GSDF и волшебников. Претендуя на роль защитников прав волшебников, на самом деле они пытаются посеять дискриминацию в обществе. Ты не считаешь такие лицемерные новости мерзкими? Катсто, не ответив Майами, начал оперировать кат в форме смартфона, который он взял с пояса. На территории университета магии студентам не запрещалось носить кат, также студенты могли намного свободнее использовать магию, чем на улицах, Особо опасная магия была занесена в черный список, ее разрешалось использовать только в лабораториях и при экспериментах, в то же время большое число заклинаний было разрешено использовать в местах, которые не имеют никакого отношения к лабораториям и экспериментам. Звуконепроницаемый барьер, активированный КАЦТА, был также разрешен правилами. Это что-то важное? Само собой разумеется, звуконепроницаемый барьер был нужен для личных разговоров, но между Майоми и катста не было секретов, раскрытия которых они боялись. Но одного взгляда на выражение лица Кацто хватило, чтобы понять, эту тему нельзя решить обычным разговором. «С начала недели количество антимагических статей в газетах возросло», сказал Кацто, и на электронной газете использовал фильтр, чтобы показать статьи, о которых говорил. Он посмотрел на Майоми. «Согласна». посерьезнев ответила она. «И что с того?» Видя, что глаза у Кацто настолько серьёзны, что их можно назвать мрачными, Майюми задала этот вопрос без намека на шутку. «Причиной, почему СМИ приняли разные стороны, является то, что у них разные спонсоры». «Всем этим руководят разные силы?» – спросила Майюми. «Как ты знаешь, мы, семья Дзимонзи, не слишком сильны в сборе информации». Кацто не стал отвечать прямо, но таким ответом подразумевал, что собирается рассказать о расследовании, проведенном семьёй Дзимонзи. У меня нет конкретных доказательств того, о чем я хочу сказать, но считать это беспочвенным тоже нельзя. Я надеюсь, что ты сохранишь спокойствие и выслушаешь меня». «Конечно». Осознав, что для нее это будет не самый приятный разговор, Майюми подсознательно подготовилась. «После пары бесед мы думаем, что поддержка группе, которая винит JSDF, вполне вероятно оказывает семья Сайгуса. «Что?» Однако новости, которые огласил у Катста, превзошли ожидания Майюми. «Здесь могут быть другие скрытые личности, но по меньшей мере семья Сайгуса играет важную роль». «Это невозможно!» Майеми ударила по столу и вскочила на ноги. Благодаря звуконепроницаемому барьеру снаружи ее голос никто не слышал, но эта магия не могла блокировать свет, поэтому внезапное действие Майеми привлекло множество взглядов. Увидев изумленные взгляды, направленные на нее, Майеми смущенно села на свое место, тем не менее она подняла глаза и посмотрела прямо на Кацта. «Это правда, что мой отец является стратегом, который управляет всем из-за так верно и то, что, как его дочь, я не всегда знаю о его действиях». В ее глазах плыло пламя, которое могло отразить даже давление взгляда Кацто. «Однако, какой бы ни была причина, он никогда не бросит свои обязанности члена десяти главных кланов. Он точно не станет делать то, что может навредить сообществу волшебников в Японии». Горячо ответила Майюми. Спокойно ее выслушав, Кацто продолжил. В таком случае Сайгусу сама должна быть верить, что это принесет пользу японским волшебникам. Тяжёлый звук чего-то упавшего эхом проносился глубоко в ее сознании. «Не шути так. Все, что они обсуждают, закончится...» Говоря это, имя указала на статью, открытую на экране планшета. «Лучшим миром, в котором нет волшебников. Думаю, что такой очевидной колкости, вроде защиты человеческих прав волшебников, будет достаточно, чтобы одурачить моего отца». «Даже если это ты, Зикун, я не могу игнорировать такое оскорбление». Майюми стиснула от злости зубы. «Я никогда не пытался оскорбить вас», — ответил Кацта, никак не оправдываясь. Чувствуя сильную уверенность в его словах, Майюми слегка поумерила пыл. «Ты говоришь, что помимо дискриминации волшебников есть более серьезный мотив?» «Мне неизвестны мотивы. Единственное, о чем я знаю, это то, что Саигуса сама связана с активностью СМИ против десяти главных кланов». Майоми пронзила Кацто яростным взглядом. Но этот взгляд не смог заставить глаза Кацто шелохнуться. «Хорошо, У тебя есть планы на сегодня?» «Нет. Тогда, пожалуйста, приходи ко мне домой. Являются твои слова правдой или нет, я надеюсь, что ты примешь решение после того, как поговоришь с моим отцом». «Я понял. Ты мне очень сильно помогла».